209. Апрель, 29. -е. Писать будем. Счастье у нас самих. Очень легко быть счастливым, когда все есть и все хорошо обстоит. Нет? Ты попробуй быть счастливым, когда нет ничего. И все плохо, когда в пустыне жизни и плоть корчится в пароксизме страданий. Как же иначе научимся мы преодолевать материю? Не в розовых пуховых подушках благополучия, В буре, в холоде, в голоде, в нужде, в битве, в боли от ударов и ран закаляются мои воины. Когда нет ничего, когда один во мраке, один на один с тьмою, потерявший все, когда все чудовища выползли из нор, окружили и замкнули круг свой, о воинах говорю, не о слезняках и ничтожестве. В благополучии каждый согласен преуспевать и совершать путь свой. Не надо таких воителей, хороши до первого поворота. Где же стойкость, где неуклонность? Тепличные цветы вянут и гибнут от первого сурового дуновения жизни. Не надо тепляков. Суровый закаленный, не останавливающийся ни перед чем, не смущающийся ничем, готовый на все, лишь бы не отступить назад во тьму. Вот он, мой воин и ученик. Было плохо — будет еще хуже. Было тяжко — будет еще тяжелее. Было невыносимо больно — будет еще больнее. И все-таки надо идти, и все-таки преуспевать, несмотря ни на что, вопреки всему, это наш путь» путь тернистый и трудный. Если тебе тишка твоя ноша, то что ж ты скажешь о ноше Спасителя? Или полагаешь, что ему легко было нести свой крест с гогочущей глумящейся толпы озверевших двуногих под ударами и привками? Ты что же думаешь? Получи дары беспредельности и все сокровища Вселенной за несколько лет кисло-сладких усилий, подмоченных и отемненных роком. Где же суизмеримость? На великих путях и меры прилагаются великие, и великие подвиги, и труды великие, и великие страдания. Платят все. А на последние ступени завершения плата особенно тяжка. Ведь это последнее. Говорю не о великой добровольной жертве. Это миссия уже высших. Не о них, а о людях, заканчивающих путь земной эволюции. Тяжек последний расчет землей и велика плата. последний расчет земной материи расплата навсегда только мои только ближайшие только в более невероятных трудностях закаленные и испытанные, только они отваживаются на этот последний путь не пигмеем думать о нем куда им выдержать робеющим от каждого противодействия и препятствия и поникающим в ныне мои воины вперед «Вперед! Все! Со мной к победе!» Все боли, все трудности, все препятствия даются для преодоления. Лишь сильным, преодолевшим победителем открывается заветная дверь. «Но знайте, кто со мной, тот всегда победитель!» «Владыка, с тобою идем! С тобой победим и идем к победе!»